Если бы события разворачивались, скажем, в конце XVIII века, поведение Глебова можно было бы расценить как рыцарское по отношению к возлюбленной даме. Но в первой четверти XVIII столетия представление о дворянской офицерской чести, если и существовало, то в самом зачаточном состоянии. Как бы то ни было, Но надлежит признать, Глебов вел себя во время розыска достойно. В приговоре, определявшем жестокое наказание Глебову, на первый план были выставлены именно политические обвинения, а его блудные связи названы в последнюю очередь. Между тем, установление интимных отношений с бывшей царицей имело далеко идущие цели. Надо полагать, Глебову были хорошо известны пророчества епископа Досифея. Суть их состояла в том, что Петр не сегодня-завтра должен вернуть отвергнутую Евдокию Федоровну. В этом случае рассчитывал Глебов, царица не забудет его услуг и вознаградит его. Тот же Досифей предсказывал скорую смерть Петра. Это сулило еще большие выгоды для предприимчивого офицера. Престол должен занять ленивый сын царицы Иннокене, и он Глебов станет фаворитом царицы Евдокии Федоровны. Отношения между Иннокеней Еленой и Глебовым оборвались так же внезапно, как начались. Причин того было несколько. Во-первых, истек срок пребывания Глебова в Суздале. Сохранять прежние отношения, когда Степан Богданович возвратился в лоно семьи, проживавшей в Москве, стало опасно. Отлучки супругов Суздаль могли вызвать подозрения. Но главная причина, на наш взгляд, заключается в другом. В 1711 году, когда и произошел разрыв, стало известно о том, что Петр оформил свои отношения с Екатериной Алексеевной брачными узами. Это положило конец напрасным мечтаниям. Иннокене Елена утратил надежду на то, что Петр призовет ее к себе, а капитан должен был убедиться, что использовать царицу для осуществления своих честолюбивых замыслов ему не удастся. Так и иначе, но Глебов решительно отказался от продолжения связей, и все усилия оскорбленной монахини восстановить их оказались тщетными поведение Глебова после разрыва лишний раз убеждает что нежных чувств бывшей царицы он не питал а руководствовался голым расчетом нисколько не заботясьсь о душевном состоянии покинутой им женщины сохранилось девять писем отправленных глебову бывшей царицей восемь из них написаны от ее имени старицей коптилиной и одно самой копилилиной от своего имени Эти письма настолько примечательны по своему содержанию, что заслуживают обстоятельного изложения. Если бы они были отправлены во второй половине XVIII века, то их можно было бы оставить без особого внимания. Тогда распространение получили переводные с иностранного письмовники, содержавшие образцы писем на любую потребу – деловых, любовных, семейных и других –. Отправителю писем оставалось выполнить несложную задачу – написать адрес получателя и его имя. Петровская эпоха – иное дело. Как оказалось, коптилина была наделена литературными способностями, которые напрочь отсутствовали у бывшей царицы. В сочиненных ею письмах присутствует элемент сопереживания. Они наполнены неподдельной скорбью по поводу разлуки и высоким эмоциональным накалом. Письма самого Глебова, бывшей царицы, не сохранились. Как известно, Евдокия Федоровна, проведав о приезде в Москву бывшего супруга, а затем и сына, предала огню всю компрометирующую ее корреспонденцию. Глебов же этого не сделал, и следователи вынули у него девять писем из Суздаля. К сожалению, письма не датированы, они относятся не к тому времени, когда роман между корреспондентами достиг апогея, а к исходу его, когда Степан Богданович твердо решил порвать отношения с монахиней и вернуться в лоно семьи. Последовательность их написания была определена следователями тайной канцелярии, причем настолько удачно, что ею можно воспользоваться и сейчас. Первое письмо Иннокене елена Отправила тогда, когда еще не ощущала возможного разрыва. В нем отсутствует тревога и печаль о будущем, но обнаруживается забота о том, как сохранить существовавшие прежде отношения. Тревогу вызывало лишь место будущей службы любовника. Бывший царица готова пожертвовать все свои сбережения, лишь бы за взятку освободить возлюбленного от службы и таким образом получить возможность часто видеться с ним. Письмо настолько самобытно, что заслуживает полного воспроизведения. «Благодетель мой, здравствую со всеми на лето! Пиши к нам про здравие свое, слышать желаем». «Пожалуй, мой батюшка, мой свет, постарайся ты за меня, где надлежит, ты знаешь, кем. Только ты ради меня себе тесноты ты не чини. Пожалуй, только кем можно сделать, породей, мой батюшка, кем-нибудь, хотя б малая была польза моему бедству. Подай, мой батька, помощи, только я на тебя надеюсь. Ты помоги мне». Допиши, да пожалуй, про всё, что у вас делается. Пожалуй, мой свет, походи за меня, как ты знаешь. Только себе тесности не чини по тамошнему намерку. Ты поступай, как можно вам. Изволь ты, пожалуй, Васильевну ту посылать побить челом, где ты знаешь». Чтоб она вместо меня била челом, кому ты знаешь, Кто б мне помог горести моей. Ты ее учи, кому бить челом станет, А я, надеюсь, крепенько и твердо. Пожалуй, мой батько, где твой разум, тут и мой, Где твое слово, тут и мое, Где твое слово, тут моя и голова, Вся всегда во воле твоей, ей не ложно говорю». Пиши ты про всех. Прошу слезно у тебя и молю неутешно. Прошу, добивайся ты о себе, чтобы тебе на службу не быть, что не дай, да от службы откупайся как-нибудь. Ей я тебе денег пришлю сот семь. Нарочно пришлю человека с деньгами. Только ты добивайся, чтобы тебе не быть на службе. А письма твои дошли сохранно. Яков, детина умный, в своем письме твои письма присылает к нам. Верь ты ему, а мы ему верим. Что следует подразумевать под просьбой породеть за нее? Скорее всего, речь шла об увеличении суммы на содержание, который царица Иннокеня не была удовлетворена.